Глава десятая. Десятое его правило. Видишь драку, не проходи мимо. Наступил день презентации. Несмотря на то, что в офис Дуня приехала рано, Оля уже ожидала в приемной. Предстоял ее первый выход на подобного рода мероприятие. Оттого девушка заметно волновалась, хотя и понимала, что выступит всего лишь в качестве ассистента. Конечно, было бы гораздо надежнее взять с собой Пашу, но суббота в недавно подписанном договоре числилась у папиным днем, а очнувшаяся от красноречивых юридических речей бывшая возобновила военные действия. На этот раз она решила давить на невыполнение пунктов — Поэтому паша старательно все соблюдал а дуня и оля блондинка ему помогали по мере сил все раздаточные материалы готовы да евдокия романовна вот еще сметы списки и папка с фирменным стилем отпечатанная на глянцевой бумаге как вы просили отлично подожди проверю еще раз открывается ли файл на флешке и едем Накануне вечером Паша отвез проектор в небольшой банкетный зал Тинтина, где планировалось проведение презентации. Тихий не сказал, сколько человек будет присутствовать, но Дуня подозревала, что хозяин ресторана пожалует не в гордом одиночестве, поэтому попросила Олю подготовить несколько экземпляров раздаточного материала. Через полчаса Коко покинула офисную стоянку и взяла курс на Тинтин. -Тин. По дороге Дуня прокручивала в голове главные тезисы своего выступления, хотя напечатанный текст лежал в папке в качестве шпаргалки. Она была максимально собрана и очень надеялась на успешный исход встречи. Когда машина подъехала к зданию ресторана, в запасе еще оставалось 15 минут. Как раз на то, чтобы проверить проектор и подготовиться к выступлению. Суббота пошла вовсе не так, как думалось. Иван ждал от этого дня приятностей в виде встречи с Дуней. Но, едва переступив порог кабинета Тина, получил совсем иное. Шокирующее. «Рося уводит со счета деньги». Это вместо «привет». Тобольцев несвойственно ему долго обдумывал сказанное. Даже не сказанное, выпаленное на одном выдохе. Прошел внутрь помещения, но сесть не торопился. И все-таки сообразил спросить. «Как? Как уводит? Тебя интересуют технические детали?» Тихий будто только и ждал вопроса. Сорвался с места и принялся мерить шагами кабинет. И он, не кстати, вдруг вспомнил рог в аналогичной проекции. А вот так, молча, сегодня пришла Светлана Вячеславовна и... Тихон шумно выдохнул через нос. Несколько переводов за последние полторы недели. Тин замолчал, словно не мог говорить. Иван тоже помолчал, а потом все же тихо спросил. Много? Много, вздохнул Тин. Я еще специально деньги на счету придержал, потому что планировал ремонт ресторана. Прикинул затраты, не стал что-то пускать в оборот. Погоди, ничего не понимаю. Как Рося мог перевести деньги с твоего счета? Куда? «На свой счет!» — поморщился Тихон. «По системе банк-клиент». Тобольцев нахмурился. Когда начиналась бухгалтерия, он сразу чувствовал себя неуверенно, но понять необходимо. «И ты такое проглядел?» «Бухгалтер проглядела!» Объяснение Тин начал запальчиво, по-мальчишески. «Понимаешь...» Вообще у нас были схемы, когда мы гоняли деньги с одного счета на другой, чтобы решить некоторые вопросы, например, обналичить средства непрямым путем, показать обороты или уменьшить остатки. Руся же ушлый, он под эти перегоны ваял нужную документацию, основания, все чисто. И одно время раньше, когда только дела налаживали, бывало так, гоняли деньги сами. Бухгалтер дома с температурой сделать надо срочно, а посвящать в свои дела девочку, которая у нее на подхвате, нельзя. Там дела такие, ну, ты понимаешь. Кинув взъерошил затылок и еще раз вздохнул. Ну вот, ключи и пароли Рося знает. Как сделать операцию тоже. В общем, после того, как Светлана Вячеславовна уходила домой, он и. Сначала она не дергалась, не в первый раз. Бывало уже раньше. Но когда пошла такая сумма, да за короткий период времени, да без счетов, договоров и прочего, пришла ко мне, мол, все понимаю, но так нельзя. В кабинете повисла тишина. Что тут сказать? Просто нечего. И мыслей-то нет. Только отчаянное желание не верить в это. В то, что их дружбу разъела ржавчина предательства, нечистоплотности, лжи. Ладно. Тин сгреб со стола какие-то бумаги и ручку. — Пошли. Время вышло. Лопухина уже на месте, наверное. Маленький банкетный зал располагался напротив гардеробной, в крыле, где находились служебные помещения. Дуня свернула туда, за ней торопливо семенила Оля-блондинка с папками, а навстречу... навстречу шел Тобольцев. От неожиданности Дуняша даже слегка притормозила, и ее помощница чуть не влетела своей начальнице в спину. Хотя чему удивляться? Тихий с Тобольцевым друзья. Просто неужели он тоже приглашен на презентацию? Легкое волнение в груди сбило дыхание, но мгновение в памяти ожил поцелуй. Поцелуй, которым они попрощались в последнюю встречу. Может быть, отношение к мужчине прежним, если он тебя поцеловал? Можно ли вычеркнуть из памяти губы на своих губах? Она почти забыла, заставила себя забыть. Весь этот вихрь мыслей пронесся в один миг. Стоп! Спокойно! Все в порядке! Сейчас презентация! И ничего кроме нее. К тому же еще не факт, что Тобольцев будет там. Может, просто заглянул к тихому по своим вопросам. Однако столкнулись они у двери в банкетный зал. Иван заворачивал именно туда. Они кивнули друг другу в знак приветствия, а потом Дуня остановилась, давая ему возможность повернуть ручку. Только Тобольцев не торопился. Рука коснулась латунного шарика и замерла. Он поднял глаза, чтобы спросить. «Как настрой? Бодрый?» «Сосредоточенный». Получилось слегка напряженно. По лицу заметно. Он вдруг улыбнулся. «Уверен, все пройдет отлично». Наверное, она должна была расслабиться, но не получалось. Чувствовала себя студенткой накануне экзамена, хотя презентаций за плечами было очень много, только не перед теми, с кем целовалась. «Лучше пожелай не пуха, ни пера», — сказала отрывисто. «Чтобы ты послала меня к чёрту?» Глаза Табольцева блеснули. «Нет уж, удачи, Дуняша, всё будет хорошо. Я знаю, мне Бакст шепнул». И тут Дуню все же отпустила. Губы слегка дрогнули. Ты веришь словам Бакста? Конечно. Бакст пожил, Бакст знает, Бакст дело говорит. На ее лице наконец-то заиграла улыбка. Только после этого Тобольцев повернул ручку, чтобы открыть дверь, пропуская вперед Дуню и Олю блондинку. В зале все было готово для предстоящего выступления. Паша основательно потрудился. На стене экран, на столе около экрана ноутбук и проектор. Хлопнула дверь. Тихий. «Доброе утро, Тихон Аристархович». «Доброе, Евдокия». Хозяин ресторана присел рядом с Тобольцевым, а Дуня загружала компьютер, пока секретарь раскладывала на столе папки. Никто не переговаривался. И это казалось немного странным. «Нет, то, что они с Олей молчали, понятно». Каждый занимался своим делом четко, быстро, несуетливо, готовясь к главному. Но тихие Тобольцев не перекинулись даже парой слов, только посматривали друг на друга. 11.00. В презентации было все готово. Неужели больше никто не придет? Можно начинать? Негромко поинтересовалась Дуня. Тихие Тобольцевым обменялись взглядами. Затем Тихий посмотрел на часы и явно собирался что-то сказать, но тут дверь распахнулась, и в зал влетел мужчина в дорогом костюме, галстуке, но при этом какой-то растрепанный. Остановился посередине комнаты, одарил Дуню широкой лучезарной улыбкой плыбоя, а потом порывисто развернулся к сидящим и устроился около Тобольцева. «Теперь можно», — дал отмашку ресторатор, и презентация началась. «Добрый день» поприветствовала еще раз присутствующих Дуняша. «Позвольте представить вашему вниманию проект реконструкции ресторана Тинтин. -тин». Сначала голос ей не повиновался, он был слегка выше того, каким Дуня говорила обычно. Но как только на экране появилась первая картинка, общий вид зала, волнение ушло. На смену пришла уверенность. Оля отвечала за своевременную смену кадров, Дуня с указкой стояла около изображений и рассказывала о двух зонах — ресторанной и игровой, об объединяющей их теме сказок, о том, как органично эта тема вписывается в русскую кухню, на которой специализируются рестораны Тихона-Тихого. Она подробно остановилась на развлекательной зоне, в которой предусматривались и игровые автоматы, и спортивный уголок, и место для детского творчества — Потом перешла к главному залу, показала элементы декора, окна, которые они с Пашей все-таки довели до ума, сохранив их большой размер и украсив витражными вставками-вкраплениями с орнаментами ярких сказочных птиц Бакста. После этого Дуня обратила особое внимание на место в углу, где, по ее мнению, вполне можно было расположить небольшую сцену для пятничной живой музыки, если таковая планируется. «В любом случае», — сказала она, — «Ваше заведение наверняка предусматривает специальное обслуживание не только в этом банкетном зале, небольшом по площади, но и в основном. А для этого стоит заранее приготовить место для исполнителей и аппаратуры. Кроме того, мы разработали корпоративный стиль для вашего заведения». Дуня сделала Оле знак, и девушка перед каждым из присутствующих разложила папки. «Мы взяли на себя смелость, решив внести предложение о переименовании ресторана «Тин-Тин», потому что, на наш взгляд, вывеска, то есть внешнее объявление для клиентов, должно сочетаться с его внутренним наполнением, русской кухней и ярко выраженной этнической атмосферой. Объединяющим словом или слогом для ваших ресторанов является звуковое сочетание тин. Мы его сохранили. Мы предлагаем назвать новое заведение «гостинцы». Перед вами папки, в которых находится специально разработанный фирменный стиль. Три варианта логотипа, визиток, обложка меню и эскизы оформления внутренних страниц. Также представлено несколько видов вывесок и наружной рекламы на указателях. В отдельных файлах находятся примерные сметы. Был и самый бюджетный вариант и более дорогой, соответственно, более качественный и так называемый люксовый. Разумеется, если мы говорим о настроенности на средний класс, то люксовый вариант нецелесообразен. Но в сочетании с бюджетным он даст вилку расценок для лучшей финансовой ориентации. Конечно, для изучения всех представленных материалов требуется время. Мы готовы обсудить любые интересующие или волнующие вас моменты, вместе находить оптимальные решения. Вот, собственно, и все, о чем я хотела рассказать. Жду ваших вопросов. Дуня посмотрела на сидящих напротив нее троих мужчин. Все молчали. Тихий хмурил лоб и щелкал ручкой. Клик-клик, клик-клик. Ему не понравилось? Она зашла слишком далеко, предложив смену названия. Клик-клик, клик. И вдруг решительно. «У меня нет вопросов. Меня все устраивает. Ваня, Слава». «У меня один вопрос». Слегка приподнял руку растрепанный плейбой. «Девушка-блондинка что сегодня вечером делает?» За спиной охнула Оля. Воцарившаяся за этим возгласом тишина вдруг стала звенящей. — Это как-то отразится на вашем решении по поводу реконструкции данного ресторана? — услышала откуда-то издалека свой голос Дуняша. — Ростислав Игоревич право голоса лишён. — также издалека раздался голос Тихого. — Ваня. Табольцев полистал макеты логотипа и вывесок, перевел взгляд на экран, где еще светилось изображение общего вида зала, затем поднял глаза на Дуню. Теплые, темные глаза. Он говорил Тихому, осмотрел на нее, явно подбадривая. «По-моему, здесь все, как ты хотел, Тихон, и даже больше. Необычно, стильно, я ничего похожего не видел. Мой голос за». И голос Рокитянского туда же. Я по глазам вижу, что Славе понравилось. Так это и есть Рокитянский? Тот самый, который делал договор Паше? Юрист? А какое отношение юрист имел к ресторану Тихого? Впрочем, это ее не касалось. Если хозяин так решил, значит, имел. Хотя в настоящий момент Рокитянский усиленно строил глазки ее секретарю, а папка с рабочими материалами лежала нетронутой. Странная презентация. Дуня привыкла к тому, что заказчики всегда очень внимательно слушали рассказ и параллельно изучали розданные в ходе него схемы, цифры и рисунки, активно задавали вопросы, обсуждали волнующие моменты, а тут нет, тихий быстро пробежался цепкими глазами, он все схватил, но все равно как-то не так. Когда Тобольцев закончил говорить, по залу вновь разлилось напряжение, ощутимое. Где она допустила ошибку? Что не так?» Тихий хлопнул ладонью по столу. «Тогда всем большое спасибо. В понедельник жду вас, Евдокия, для подписания документов». «Погодите, Тихон Арестархович». Дуня лихорадочно думала. «Не может быть все вот так скоро, без обсуждений, без тщательных изучений. Это неправильно». «Я, конечно, приеду. Вопрос по документам. Чья сторона их будет готовить?» «Вас устроит наш типовой договор?» «И еще, Тихон Аристархович, надо подумать о строительной компании, которая займется работами. Я оставлю список тех, с которыми сотрудничаем мы, за чье качество можем отвечать. Расчеты смет были сделаны как раз исходя из их расценок, в том числе и за труд. Но, конечно, у вас может быть своя организация на примете». «Вы приезжайте, Дуня. Почти перебил Тихий. Все и обсудим. И по смете у меня есть вопросы. Просто...» «Не сегодня». «Хорошо», — тихо сказала она, вынимая из ноутбука флешку. Чувства радости от проведенной презентации не было. Чувства победы тоже, несмотря на обещанный контракт. Была растерянность. Оля отключала проектор, снова все молчали, Дуня не поднимала глаз от стола. Тихий вдруг резко встал и со словами «Ростислав Игоревич на два слова» буквально уволок ракетянского за дверь. Следом поднялся Тобольцев, но перед тем, как последовать за друзьями, все же подошел к Дуне, засунув руки в карманы джинсов, на этот раз темно-синих, и сказал, «Ты молодец, все прошло отлично, просто у Тины небольшие проблемы, дело не в тебе». Дуня кивнула головой и сунула оставшиеся папки в пакет. Иван мялся рядом, собираясь еще что-то сказать, но тут из-за двери послышались крики. Тобольцев сразу же бросился в коридор. В зале осталась только Оля. «Евдокия, Романовна, все в порядке. Будем готовить договор. Забирай сумку, вот ключи от машины, жди меня там. Я сейчас приду». Оля послушно взяла материалы, ключи и вышла из зала. Дуня глубоко вздохнула. «Ладно, будем считать, что такой опыт проведения презентации тоже опыт». Она в последний раз окинула взглядом пустой стол, проверила, выключена ли техника, и уже готова была последовать за Олей, как нога на что-то наступила. Это оказалась складная указка, которая пользовалась во время презентации. Едва Дуня наклонилась, чтобы поднять указку, как дверь в банкетный зал резко распахнулась, и внутрь ввалились давешние слушатели. Из-под стола, за которым казалась Дуняша, очень хорошо были видны огромные начищенные до блеска туфли Тихого и Оксфорда Ракитянского. Через мгновение к ним присоединились кроссовки Тобольцева. В холле Тин убивал Росю. По крайней мере, на это было очень похоже. Тихий держал ракету за отворота пиджака и методично ударял о стену. И непонятно, что было хуже — багровые от гнева щеки Тина или полное равнодушие бледное лицо славы. «Сволочь!» Удар. «Как ты мог?» Удар. «Наплевать на нашу дружбу!» Удар. Из тишка, За спиной!» Удар. «Как?» И дальше матом и рыком. Ракитянского надо было спасать. Тихого тоже, пока не натворил дел. Тобольцев двумя руками схватил Тина за предплечье, огромные и гора напряженных мышц. «Тобольцев, отвали!» Ваня резко дернул Тихого на себя, перехватив одной рукой за шею. Только состояние ярости объясняло то, что бывший борец пропустил такой захват. Затрещала ткань рубашки, Тихий выпустил ракету и резко развернулся к Ване, параллельно въехав Тобольцеву локтем в печень. «Да уймись ты!» — заорал Иван. Боль и злость резко впрыснули адреналин в кровь. «Ты убить кого-то хочешь?» Тин тяжело дышал. Росим медленно по стенке отползал куда-то бок. «А ну, стоять!» Слава рванул в сторону Тин, следом Ваня за ними обоими, и так дружной компанией они ввалились в малый банкетный зал, из которого вышли не далее, как десять минут назад. Слава быстро прошел к окну и тяжело привалился к откосу, не сводя с друзей напряженного взгляда. «Что, влип, очкарик?» Тин рваными движениями принялся стаскивать с плеч пиджак. «Это только аванс. А теперь все. Готовься, студент. Сейчас буду из тебя правду матку кулаками выбивать. Я сейчас огнетушитель с пожарного щитка притащу». Тобольцев орал с удовольствием, отвлекаясь так от сильной боли в правом боку. «И с ведром». «А ведро зачем?» — спросил тихий ошарашенно. Даже рукава рубашки закатывать перестал. «Роси, на голову! Так, все, остыли, выдохнули» и сам последовал своему совету. В боку закололо остро, но терпимо. «Выдохнули еще раз, и начинаем разговаривать». Стало вдруг тихо, только дыхание слышно, и сопение Тина, а потом негромкий Славкин голос. «Что ты хочешь услышать?» «Все!» — ответ Тина прозвучал молниеносно. «Все!» — начиная с сегодняшнего утра. Было очень заметно, как Рося пытается прийти в себя. Хорошо, будильник прозвонил в семь «Самоубийца!» Иван едва успел поймать рванувшего вперед Тихого за брючный ремень. «Какого хрена у тебя в голове не прозвонило, когда ты брал мои деньги?» С ответом Ракетянский не спешил, молчал, опустив голову. Тихий дернул плечами, чтобы Иван отпустил его. Тишина стала совсем давящей, когда прозвучали негромкие слова. «Я тебе их верну. Сегодня же. Все. До последней копейки». «Ага», — фыркнул Тин. «Сейчас прямо. Отсюда вижу, как карманы топорщатся от купюр». Тихон хотел еще что-то добавить, но по всему было видно, что эмоции у него больше, чем слов, поэтому упрямо сжал губы после глубокого вдоха. Слава. Тобольцев решил, что пора вступить в разговор и придать ему по возможности конструктивное русло. «Просто скажи, что случилось? Зачем тебе нужны деньги?» «Уже не нужны. Уже не нужны. Бесполезно. Вдруг тихо и безжизненно». А потом Ракета поднял голову и посмотрел прямо в лицо Тихону. «Прости, Тин. Я не хотел тебя ни во что впутывать. Я думал, думал, расплачусь, а потом все тебе верну. А ты ничего не заметишь. Мы же не раз гоняли туда-сюда без бухгалтера. Я, в общем, прости». Тин шлепнулся на стул, словно у него вдруг кончились силы в ногах. Так извиняться будешь потом, если надо будет, а сейчас ты быстро, быстро своим суперподвешенным адвокатским языком впутываешь нас с Табольцем в то, во что не хотел впутывать. Иначе, иначе я тебя придушу прямо тут ведром. У Ракеты неожиданно дернулся угол рта, вопреки всему, но потом опять опустился. А следом опустилась голова. Слава снова смотрел вниз на носки своих туфель. Я влип. Очень серьезно так влип. По глупости. Как молокосос. Кашлянул и закончил обреченно. Проиграл кучу денег в подпольном казино. «Казино?» Тихий снова вскочил на ноги и снова перешел на Ору. «Слава, ну как так? Ты мне сам сто раз рассказывал, какое это разводилово! У тебя же из азартных развлечений только бабы!» Дальше Тин пару секунд пытался донести ту же мысль, но уже нецензурной лексикой. Потом выдохся и снова плюхнулся на стул. Слава все так же не поднимал головы ну вот и тут была баба я ее как увидел переклинила такая этого не передать слава все таки решился посмотреть на друзей лицо его кривила усмешка не это надо видеть и пришла по какому то пустяку на но ноги в общем я решил что мне ее надо позарез она сказала что любит играть а в москве все прикрыли но есть одно место Тин, не смотри на меня так. И ты, Ванич, не смотри. Не знаю, где были мои мозги. Не знаю. Повелся, как прищавый подросток. Решил показать себя во всей красе. Ну и это, показал. Сначала был тихий смешок. Потом смех. А потом Тин захохотал уже в голос и смеялся долго до кашля и выступивших слез. Снова в дело пошел огромный клетчатый платок. Тот самый. И лишь после, вытерев лицо и отдышавшись, хозяин ресторана смог продолжить разговор. «Узнаю ракету. Валип из-за бабы. И из-за чего же еще? Но масштаб! Рося, ты не мелочишься. Баба хоть стоила этих денег?» «Тихий, заткнись!» Минуту назад извинялся, а теперь заткнись. Почти весело изумился Тихон. «Почему сразу не сказал? Почему брал тайком, а?» «Я не хотел, чтобы ты знал. Стыдно. Из-за бабы. Вот так, по-глупому. Да еще и бабы после этого не видел. Меня просто, как последнего лоха». Тин снова расхохотался. Веселого во всем этого было мало, и смех служил лишь способом спустить лишний пар. «Ты не лох. Ты три раза лох. Потому что правда все равно всплыла наружу». Тихий махнул рукой, а потом задумчиво оперся о ладонь щекой. Между бровей залегла глубокая морщина. Тин явно принялся активно шевелить мозгами, обдумывая полученную информацию. «Слав, а где ты собирался денег брать, чтобы вернуть на счет Тину?» Для Вани в рассказе было еще слишком много белых пятен. «Заработать?» — ракета пожал плечами. «Ну, не сразу, конечно, но я бы все возвратил». Все до копейки. Ну, и машину выставил на продажу. А что за срочность? Ты тебе угрожают? Иван сам не понял, почему спросил, но в воздухе сразу разлилось напряжение, и снова Рося медлил с ответом. И снова слова прозвучали негромко. Да деньги мне уже не нужны. Я все верну сегодня же, как сказал. Я думал, что если рассчитаю все с долгом, то соскочу. Но нет, не соскочил. Они, гады, специально все это сделали, бабу подослали, специально подстроили все. Мой проигрыш для них мелочь. Там на кону здание в центре Москвы, по которому уже второй год идет судебная тяжба. Там такие бабки. И я им нужен, чтобы дело в их пользу выгорело. Судья — женщина. У нас когда-то был... В общем, спали мы долго вместе. Почти год. И вот теперь, как последняя проститутка, я должен... Короче, я тысячу раз лох и птичка наивняк, если думал, что, закрыв долг, соскочу с крючка. Надо мной поржали прямо в лицо и сказали, что возвращение моего долга никого не интересует. А вот решение суда — очень. И разойтись мы можем только в случае хорошей работы, с неподкупной судьей. А она правда честная, принципиальная. Копали под нее основательно, сознанием дела, всю биографию перерыли и вышли на меня. Вот так, в общем. Тут это Табольцев сел под теплый Тинов бок. Вот это новости. На этот раз пауза могла смело претендовать на звание мхатовской, и все трое артистов ее мастерски держали. А потом заговорил Тин, тихо и серьезно: "Теперь слава, иди сюда." Не бойся, бить не буду. Садись и подробно рассказывай все. Все, все, все пароли, адреса и явки. Что за здание, кто эти люди? В общем, все. «Тиныч, я тебя очень прошу, не ввязывайся в это дело. Ракетянский нервными движениями принялся растирать ладони. Там такие люди, не смешные, там все серьезно. И своим отлично поставленным ударом ты ничего не решишь. Это ты за других не решай. К Тину вернулось его обычное спокойствие. «Тебе велели рассказывать? Рассказывай, пока я не передумал тебя бить». Рося демонстративно и горестно вздохнул. Прошел и сел рядом, уперся локтями в колени. «В офисное в центре Москвы, в пределах Садового кольца, 1200 квадратов класса «Б». В суде оспаривается право собственности между господином Благородовым и господином Смирновым». «Там все очень сложно и запутанно. Не лезь. И Ваньку не впутывай». Ракета выразительно посмотрел на Тобольцева. Меня подцепил на крючок Благородов. И, как я понял, казино — его. Через подставных лиц, естественно. Мне даже показали копии документов по делу офисного здания. У них там орудуют очень крутые юристы. Думаю, с противоположной стороны тоже. Так что весь вопрос в судье, которую не подкупишь». Но можно шантажировать, либо склонить на свою сторону через постель. Баба одинокая, они ее пробили по максимуму. Жениться тебе надо, барин, вздохнул Тин. Все беды твои от баб. Ваня, слышь, он велел тебя не впутывать. Ступай, мальчик, попросили манаду в баре, пока взрослые дяди вопросы решают. Бегу прямо. Странно, но на душе у Ивана вдруг полегчало. «Только шнурки завяжу на красивый бантик?» «Угу, Рося, штиблеты между собой свежи». В голосе Тина тоже слышались привычные ехидные интонации. «Ты глянь, Рося, Ванька тебя не слушается. Такой неслух. И куда только Идея Ивановна смотрит, и я тебя слушаться не буду». Мы с вами, люди взрослые, в отличие от тебя. Сами решим, во что нам вмешиваться, а во что нет. Упрямый ты, тихий. Ракета, видимо, хотел упрекнуть, а вышла почти восхищенно. «На том стоим», — самодовольно ответил Тин. «На том, глядишь, и ляжем. Не может быть, чтобы там не за что было зацепиться. Давай, Рося, шевели извилинами, вспоминай». Не верю, чтобы было все гладко. Где-то что-то есть. Ты хуже клеща, Тиныч. Говорю тебе, там команда первоклассных юристов. Все очень грамотно и серьёзно, никаких доказательств. Хотя тут Слава задумчиво потер висок. Видел я, правда, мельком, парочку нотариально заверенных бумаг с печатью очень дорогого нотариуса. Только про него слухи ходят, что он за определенную мзду может заверить и липу, «Доказательств нет, но слухи. В нашей среде шило в мешке не утаишь. И, возможно, со стороны Благородова далеко не все так прозрачно, как надо бы». «Ну вот». Тин только что в ладони своей огромные не хлопнул. «Я же говорил». А потом прищурил один глаз на блеснувшее в окно солнце. «Слушайте, ребятки, а вам выпить не хочется?» «Нет», — покачал головой Рося. «Я уже не хочу кушать. Я уже хочу жрать». «Ну, водки так водки!» Тихий встал и потянулся. «Пошли жрать водку и думать!» «С ума вы сошли!» Вздохнул Тобольцев, тоже поднимаясь на ноги. «Водка в час дня. Я пас, А то будет, как в прошлый раз!» «Как в прошлый раз не будет!» Тихон приобнял правой рукой Ваню за плечи. «Это я тебе обещаю!» «Ну что, пошли?» «Давай, двигай, Робин Гуд недобитый!» Кивнул Роси только Ванькиными стараниями недобитый. «Хорошо, что у нас есть Ваня», — улыбнулся Слава, — почти как раньше. «Хорошо, что у нас есть мы». Левая рука Тина привычно легла на плечи ракеты. Дуня вылезла из-под стола, когда умолк звук голосов в коридоре и быстро, пока ее никто не заметил, выскользнула за дверь, а потом так же быстро пробежала по коридору в фойе и на улицу. Только оказавшись около Коко, Дуняша поняла, что почти не дышала за время своего пути, подозрительно напоминавшего бегство. Немешкая села в машину, взяла ключи с протянутой ладони Оли и завела Ауди. Дуню потряхивала. Серьезно так потряхивала. Все произошло настолько быстро и стремительно, что она просто не успела заявить о своем присутствии, а потом оставалось только сидеть и ждать, пока банкетный зал не опустеет. Разговор был не для чужих ушей, откровенный и страшный. Есть о чем подумать. А вот так живешь, живешь, встречаешься с кем-то, общаешься, думаешь, что принимаешь собственные решения, а потом оказывается, что тобой просто играли, как куклы-марионеткой. Приманивали, а в нужный момент раз — и захлопнули ловушку, и лишили воли полностью. Как легко говорить отстраненно о хорошем и плохом, заявлять о чести, достоинстве, человеческой чистоплотности, когда тебя это не касается, когда это лишь тема для пространных философских рассуждений. И как все меняется, когда в плохую ситуацию вдруг угодил сам, а ведь и предположить невозможно, что угодишь — «Другие? Да. Но ты такой умный, такой образованный, такой честный и дальновидный. Никогда! Только вот, как выяснилось, на каждого можно накинуть колпак. Так просто заставить стать... кем?» «Евдокия Романовна?» — почти робко подала голос Оля. «Да? Все плохо с презентацией?» «Все нормально с презентацией, не переживай». Тихий готов подписать контракт. В понедельник обговорим детали и приступим к работе. Он не такой человек, который будет платить за то, что ему не нравится. Тебя куда отвезти? Домой? Да, если вам не трудно. Мне не трудно. Дуня глянула на девушку. Выдыхай. Мы поработали на славу. Искомканный финал встречи — это не беда. Беда, она другая. Даже уход денег со счета, как оказалось, может не быть бедой. Дуняша высадила Олю у самого подъезда, поблагодарив за помощь и пожелав хороших выходных, а сама направилась домой, переодеться, прийти в себя, расслабиться в ванной, выпить горячего крепкого кофе. Но вместо этого, едва зайдя в квартиру, Дуня включила компьютер, чтобы выйти в сеть и узнать, кто такой Благородов. Зачем? Она и сама не понимала. Интернет оказался на удивление скуп выдал несколько людей, и только один из них был дельцом. Дельцом такого полета. Очень обрывочные данные. Вывод, кто-то отслеживает информацию о нем и вовремя убирает лишние. Тем не менее, даже из просочившихся единичных строк стало ясно, насколько разные весовые категории уракитянского стихим и этого Благородова. А если посмотреть на фотографии, один кадр небольшой, но четкий, другой крупный и расплывчатый, то никогда и не подумаешь, что за таким с виду невзрачным, щупленьким человеком в старомодном галстуке могут стоять большие дела. Позвонил Илья, сказать, что освободился, и узнать, как прошла презентация. Они планировали вместе пойти на открытие цветочной выставки в фешенебельный столичный пассаж, там же поужинать, а потом поехать к нему на квартиру, устроить домашний вечер. Дуня глянула на часы. Время поджимало, поэтому она спешно сохранила на компьютер оба фото, скопировала в файл то, что нашла про Благородова, и побежала в душ. Зачем ей это было надо? Вот зачем? Кто ей тихий? Всего лишь клиент. Кто Рокитянский? Она видела этого плейбоя первый раз в жизни. Знала только, что друг Тобольцева, хороший юрист, и здорово выручил Пашу. Так зачем? Презентация прошла. Подписание договора планировалось на понедельник. Через пару часов необыкновенная по красоте цветочная выставка. Илюша. Но не переключалась. Цветы были хороши, восхитительны. Множество самых разнообразных букетов от мастеров флористики. Ужин прошел оживленно в компании знакомых, которые встретились на той же выставке. Остаток домашнего вечера с Ильей дал долгожданное чувство спокойствия. Но насладиться им в полной мере мешало видение трех пар мужской обуви перед глазами. «Илюш, ты знаешь человека по фамилии Благородов?» Он ответил не сразу. Они смотрели кино. Дуне даже показалось, что Илья не расслышал ее вопроса. Но только показалось. «Почему тебя интересует этот человек? Кто-то приходил от него с заказом?» «Нет, не приходил, но в ходе одних переговоров всплыло имя». «Уйди от переговоров». «Почему?» «Там не очень хороший бизнес, Дуня. Если тебе недостаточно ресторана и дома дочки политика, я найду для тебя клиентов. Но не связывайся с теми, с кем имеет дело Благородов». «Вот это да. И голос у Ильи такой тихий и очень серьезный. А ты? Ты имеешь с ним дела?» Нет, и надеюсь не буду. Десятое ее правило. Умей донести идею до клиента.